Глава третья. Талигоя Ракана. Бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. 24 й день осенних молний. Ворота Нохи были распахнуты. Гимнеты, цивильники и южания Пене с трудом сдерживали рвавшихся увидеть короля горожан. Не прошло и двух месяцев, а Талегоя уже приняла и полюбила Альда Ракана. Конечно, сумасшедшие недовольные есть и будут. У Алларов прихвост не хватало, но талигойцы свое слово сказали: цветы под ногами, голуби в безоблачном небе, здравицы, улыбки, нарядные платья. Все это нельзя подделать. Окажись Эмиль Савиньяк сегодня в ракане, он бы все понял и преклонил колено перед истинным Сюзереном. Но кавалерист до сих пор в Урготе. Ничего. Они еще поговорят: главное убедить Эмиля. Встретиться с Альдо, а дальше все выйдет само собой. Савиньяк отличит старое золото от алларской медяшки, а такие генералы Альда нужны. Ричарду мучительно захотелось обернуться и увидеть серьезное и светлое лицо государя, но юноша сдержался. Повелитель Круга возглавляет коронационную процессию, и смотреть он должен вперед и только вперед. К тому же их с сюзереном разделяют дружины скал, волн и молний. Карас поравнялся с двумя каменными стелами, словно стерегущими вход в аббатство. Мэтр Шабли, рассказывая о древностях, говорил, что они перенесены в новую столицу из Гальтары. Здесь, между древних камней, кортеж должен остановиться и ждать, пока Ричард Огдал сделает свое дело. Юноша, откинув плечи, сжал колени. Но жеребец продолжал шагать вперед, и Дику пришлось натянуть поводья. Ленарец обиженно фыркнул и замер. На выметанную мостовую легла напоминающая памятник тень. Герцог Когдал выпрямился в седле, слушая приветственный гул. Все было чудесно, вернее, было бы, если бы не досадные мелочи. Сначала подлая надпись на стене, потом «Старуха» и, наконец, «Прит» со своими выходками. Карас из меча раканов в глазах сюзерена перевесил бы кинжал барасок. Но камень потерян, а спруты бережливы и знают, как подольститься. «Наверняка Эктор, прежде чем предал, осыпал короля подарками и клятвами в верности. Это скалы молчаливы, скалы, не волны!» Пушечный залп слился с колокольным перезвоном и боем часов. Полдень. Берхайм правильно рассчитал дорогу. Ричард спрыгнул на обрадованные камни, бросил поводья и пошел вперед мерным шагом гальтарского гимнета. В воротах повелителя скал... Ждали церемоний мейстер и четверо клириков с орденскими голубями на груди. Все ли готово к встрече государя? Больше всего на свете Ричард боялся сбиться, но память не подвела. Недаром они с Берхаймом перерыли столько книг. Повелитель Скал может быть спокоен, заверил церемоний мейстер. Кто из близких рядом с государем? «Ее высочество — вдовствующая принцесса», — ответил Дик. «Ее коня ведет Йоган Йозеф Мевин, под властный волнам». «Повелители следуют за своим государем?» «Кони Повелителя молнии и Повелителя Волн идут рядом с конем государя. Спруту верить нельзя, но он тут, на своем привидении в конском обличии. Мора и тот приятней». «Ноха ждет государя», — поднял руку Арчибальд Берхайм. «Да здравствует идущий впереди!» Да здравствует Благой Вечник! Да здравствует повелитель Скал! Да, сегодня по древнему закону впереди Ричард Огдал, но через год первыми будут ветра, новые, вороны больше не будут предвещать несчастье. Повелителем ветров станет Карл Бараска, и в небо Картианы взовьется белая ласточка, но пока мальчик слишком мал, его заменит отчим и опекун. Я доложу государю, что ноха ждет когда-нибудь вместо государь он скажет анакс. Когда-нибудь они поднимутся на площадку мечей, и над головой Альда вспыхнет четверной ореол, но слава начинается сегодня, в Нохе. Его высокопреосвященство Левий объявил светлоглазый священник в облачении епископа. Готов возложить венец начало его высочество. Пусть Альда Ракан вступит в храм и преклонит колени пред создателем всего сущего. Он выйдет из обители владыкой земным. «Мератон», — произнесли губы Дика. Это было самым трудным, потому что было враньем. Не оливковое масло на лбу и не Создатель, которого нет, вознесли Альда на престол предков. Он это сделал сам, по воле Кортианы. Святой Алан, все должно быть по-другому. И так и будет. Вместо храмового купола — гальтарское небо. Вместо эсператистских молитв — благословение истинных богов и победы достойные первых анаксов я возвращаюсь к моему государю с благой вестью преклонять колени перед разрисованными досками оскорблять свою кровь но сейчас иначе нельзя без поддержки Эспирадора и союзных государств тогои не продержаться из алларии в древнюю столицу можно попасть только в обход через тронку но там где гороны бонифации с ними не договориться иди сын мой кланимое Изначально ли мне. Гальтарское. Испиратистское благословение. Сын? Ричард Огдал сын своего отца, повелитель скал и верный вассал Альдаракана, Ракана, но Сюзерену приходится склоняться перед Агарисом и заключать договоры с Гаифа и Дриксон. Тоже намеревался сделать и отец. Надеялся ли он на древние силы или рассчитывал только на мечи и родовую честь? Эгмонт Огдалл был благороден и судил обо всех по себе, а его загнали в болото. Герцог Огдал. вам дурно? Нет, граф. Древняя арка казалась рамой, в которую вставили пронизанную светом картину. Мевин и Рокслей держали под королевских ленарцев, сверкали золотым шитьем мундиры, рядом с затянутым валой арабером смертной тенью маячил Прид а за спиной рост, заполняя все вокруг, торжествующий перезвон. Храм был огромным, а Левий — маленьким, по плечо покойному Адриану, если не меньше. Конечно, для мужчины рост не главное, то есть не самое главное, и все же, будь кардинал повыше, Матильде было бы как-то спокойнее и за него, и вообще. Вдовствующая принцесса сама не знала, чего опасалась, но после избрания нового эспирадора и прогулки по кладбищу ничего хорошего от церковных ритуалов не ждала. Вдовица так и не поняла, что за бред ей привиделся, но зеленые свечки в руках призраков и черный алрянец из головы идти не желали. «Держись», — шепнул внук, подавая руку. «Это не так уж и долго. Твою кавалерию. Скорее, по привычке». Чем от души огрызнулась оладка, проходя под тяжелой сводчатой аркой. В храме царил полумрак, по крайней мере, в сравнении с залитыми солнцем улицами, и, то сказать, свечи, сколько бы их ни было, никогда не сравнятся с солнцем. Ее высочество вдохнуло, напоенное курениями воздух и поежилось то ли от холода, то ли от тревоги. Строгий молодой клирик с полупоклоном вручил ей толстую серебристую свечу такая же, но золотая, досталась внуку. Что-то громко и зло вздохнуло. Матильда не сразу поняла, что это орган. Звуки создателю Всевысущего отдавали детскими страхами и желанием выскочить из опасной полутьмы на солнце. Матишка Мекчи с детства ненавидела органные сопения и за всю жизнь проторчала в Агарисе. Так бывает. Кричи, что не любишь кошек, а кошки вот они, в твоей постели, заползли и греются. Попробуй, прогони. Арган отстенал уратора, создателю, гальтарское, и принялся за что-то новое, еще более замогильное, но на этом неприятности иссякли. Ничего не меркло и не дуло. Ее высочество помнило, на каком она свете, а сбоку твердо и медленно вышагивал вырядившийся в белый внук, а не призрак глупой девчонки, влюбившийся в недоношенного принца. «Орстон», — завыл хор, — «те урсти пентани мей нироти». Да будет так, да исполнится все мои моленья. Гальтарская. Этого песнопения Матильда еще не слышала. Музыка была хороша, светлая, величественная, строгая. Под такую впрямь уверуешь во вселенскую справедливость. Надо спросить леви, что это такое? С ним вообще нужно поговорить, но так, чтобы Альда не решил, что бабка за его спиной сговаривается с кардиналом. Внук от Высокопреосвященства не в восторге. А чего он ждал? Что ему у Берхайма в сута не пришлют? А Гаррису нужно вернуть Талик в свою лоно. Для такого дела Коплуны не годятся, а Левий, хотя бы не чужой, как-никак с Адрианом, знался. А если расспросить его высокопреосвященство про Руция и про то, что творится на его могиле? Кедровая ветка вцепилась в шлейф не хуже репейника и потащилась за принцессой. Когда-то в Сакоце у нее на юбке повис рак, а Ферик его отдирал, глупость какая. Женщина содрала с лица неуместную улыбочку и покосилась на выстроившихся живым коридором клириков. В серых руках торчали длинные семерные свечи, горевшие желтым огнем, а впереди сверкали лампадами рассветные врата, пред которыми стоял кардинал в парадном облачении. Зеленой жути, в в Агарийский храм семи свечей не было и следа, обычная благостная скука, приправленная политикой. Вечером начнут считать, кто за кем шел и что это означает. Возрадуемся! рявкнул Наталик здоровенный клирик, ибо сам Создатель возрадуется, когда вернется. И длится радость его вечно, подхватил Хор, и каплей той радости быть радости нынешней. Капля радости в ведребет. Вот что такое нынешний праздник. Талик может и уцелеет. Если все эти савиньяки с Ноймарининами так хороши, как про них говорят, а вот Альдо с Робером радости будет, что у клемента при встрече с кошкой. Тут даже Леви не вытащит, наоборот. А ларианцы за объятия с Агарисом восемь шкур спустят. Никакого зверя не понадобится. Рука внука с силой сжала локоть, предупреждая о ступеньках. И правильно, хороша бы она была, шмякнувшись посреди храма, кверху задом. Такой зад лучше не выпячивать, особенно днем». Ее высочество, величаво вздернув подбородок, ступило на огражденное кедровыми гирляндами возвышение и преклонило колени на подушку с вышитым голубем. Подушка была большой и мягкой, но полчаса на коленках, когда тебе за шестьдесят — еще то удовольствие, особенно с непривычки. Орган взвыл еще разок и смолк. Служки высоко подняли истекающие воском свечи. Четырежды ударил колокол, и рассветные врата, медленно распахнулись. меж межсеребряных створок показались нарисованный сад и семь раскрашенных статуй. Самым красивым был Адриан со своим львом. Говорят, святой при жизни был хоть куда. Одно слово «Эпене — Эпене. «Кто ты?» — произнес бархатистый мужской голос. «Тот ли, кого я ожидаю?» «Левий. Всем хорош. Только б росточку добавить. Был бы кардинал повыше, а Альда поумнее» цены бы обоим не было. «Я — Альда из дома Раканов», — звонко ответил внук, «по праву рода и по закону людскому король Толигойский. Я пришел преклонить колено Создателем нашим». «Клянешься ли ты именем его, что сказанное тобой правда? Вечной душой клянусь! Кто вошел с тобой в храм? Мать моего покойного отца!» — голос Альда звенел натянутой струной. «И мои вассалы!» Чтут ли они Создателя нашего, и ожидают ли возвращения его? Ручаюсь за них, своим словом, своей жизнью, своей душой. Если среди вошедших в Фрам тот, кто знает об Альде из рода Раканов, то, чего не знает он сам, тот, кто может сказать, что Альда из рода Раканов не чист перед ликом Создателя, и слуг его, тот, кто оспорит сказанное Альда из рода Раканов, тот, кто скажет «нет», Аль-Даракан не король-толегойский. Если знаете, встаньте и ответьте. Свеча истины зажжена. Пока не погас огонь, откройте тайное, и будете прощены. Свеча истины. Желтый огонек в руках Левия. Как быстро она тает. Четыре минуты, какая малость. Но можно встать, вернее, окончательно свалиться и покаяться. Прокричать, что она, Матильда Алати, согрешила с Адрианом, с Шадом, с Леворуким, и Альда не имеет прав на корону? Или не она, а Ида? Бедная, курносенькая Ида, обожавшая Эрнани. Если бы она, так боявшаяся моря, заупрямилась, оба остались бы живы. Но Ида не хотела огорчать свою любовь и утонула вместе с ней. Свеча все еще горит, а внук ждет. Он — Ракан. Ракан до мозга своих глупых костей. Одно лицо с дедом. Ей никто не поверит, а если и поверит. Все уже случилось. Альда будет держаться за трон, а Робер не бросит Альда, и она не бросит. Потому что коронованный балбес все, что у нее есть. Лаца это как тюрьвизы. Выпить и забыться. Витясь молот, и у него есть черная алоти, а она привязала себя к раканам. Этого не разрубить. Упавшие листья к веткам не прикрутишь, как ни старайся. Золотистая звездочка жалобно замигала и погасла. Огонь, круг, жизнь — все кончается, а молодость кончилась уже давно. «Альда из дома Раканов» — голос Левия был ровен и бесстрастен. «Здесь нет никого, кто оспорил бы твое право. Нет никого, кто бы знал про тебя дурное. Ты чист» — в глазах слуг Создателя. «Возблагодари же и вославь его, ибо он есть истина первая и последняя». «Начало всему и вместилище всего!» «Славлю Создателя устами и сердцем!» — выкрикнул внук в серебристый рассвет. Громко выкрикнул. А Нести тоже повышал голос, когда врал. Почему она не видела, что Вальда столько от деда, сын был почти алатом, внук-то легоец и дурак к тому же? «Отрекся ли ты от духов нечестивых?» Для да эспиратистов что мармолются, что охотнички золотые — все одно нечисть. Я не знаю таких. Внук-то не знает. А вот с кем она на могиле эспирадора согрешила? Верю слову твоему, сын мой, да свершится предначертанное тебе при рождении твоем. Маленькие еще ниже кардинала клирики, и где он только таких раздобыл? Встали позади леви. Кардинал тронул наперстный знак. Возлюби всякого брата в ожидании, как брата кровного. Смири гордыню свою пред ликом Создателя. Почитай пастыря своего и отца своего. Почитай мать детей твоих и держи ложа свою нескверно. Не злоумышляй против брата своего во ожидании. Не предавайся излишествам. Теши плоть свою в ущерб духу. Медесе, ты урсти пентани меи В полголоса попросил Хор. Отрень закат и открой душу рассвету. Одними губами повторила Наталик Матильда, глядя, как седой маленький клирик, снимает с головы молодого человека кедровый венок, высоко поднимает над собой и опускает в корзину. Мэротон! Слушка подал его высокопресвященству массивный жезл. Кардинал опустил его в сосуд с священным эспирадором маслом, коснулся ему лба, висков, щек и запястья альда. Разом вспыхнули, прикрепленные к тыльной стороне рассветных врат, лампады. Словно там, в саду, и впрямь рассвело, Левий подал жезл Альда. «Именем Создателя нашего называю тебя Королем Толигойским. Глаза Левия светились неподдельной теплотой и участием. «Будь милосерден к слабым и беспощаден, к злобствующим и возгордившимся. Дань сенит тебя благословение Создателя». Губы Альда припали к жезлу. Что-то простонал хор. К запаху курений примешался ароматки парисовой смолы. Леви извлек из второй корзины корону раканов. Массивный золотой венец сверкал и переливался. Роскошная вещь. Одних самоцветов хватит прокормить свору Берхайма в год, если не два. Альда вернул жезл Левию и, сияя золотом, поднялся с колен. Рядом с кардиналом отказался еще выше. Дальше внук пойдет один, за ним двинется левий, ну а ей придется повиснуть на Ричарде. Ноги совсем затекли, никакая подушка не спасет. Бедный Дикон, волочь такую тушу, да еще с незажившей рукой. Твою кавалерию, и ведь это только начало. Придется торчать на площади, принимать подношение цехов, а вечером большой прием во дворце с послами и изоргами. Нет, если ей не удастся выпить, причем немедленно, она сдохнет и не заметит. Дикон, как хозяин уходящего круга, подал руку хмурой Матильде. Хоть с этим повезло. Пока повелитель скал сопровождает принцессу, он не сцепится с повелителем волн. Робер поискал глазами спрута. Тот спокойно ждал, пока пройдут вассалы огдалов. Гордо посаженная голова, каштановые волосы, поджатые губы. О чем он думал, всаживая меж плит кинжал барасок? Приддов никто не понимает, кроме приддов. «Именно так», — сказала Ирена, — и ушла, поигрывая костяным веером. «Герцог!» — быстро зашептал помощник церемонии мейстера. «Вы должны присоединиться к его величеству на выходе из храма сразу после герцога Придда». «Я помню», — кивнул Робер, — «мою гвардию поведется от Гвардия Эпине. Восемь десятков таскают маскарадные платья, и две тысячи мотаются по всему городу. Пока сеньор трясет алым плащом, «Южане хватают за руки вешателей и разгоняют по домам тех, кто не желает выказывать верно подданность. Только б сегодня обошлось без крупных пакостей. Никола уверен, что в художествах Сузы-Музы замешан кто-то из гимнетов. Найти бы этого кого-то, пока до него не добрался Айнцмеллер. И не забыть о мальчишках, оравших здравица и опине. Если дойдет до Альда, может случиться всякое». Все тот же распредитель что-то прошипел Придду. Тот небрежным движением поправил манжет и неспешно двинулся за разряженными в черное, багряное и золотое вассалами Дикона. За спрутом следовал дом волн в лице Уда Борна, то есть Гонта. У Робера не было и того. То, что среди прискакавших в Валарио страдальцев не обнаружилось вассалов и Пене, не могло не радовать, а вот Ричарду предстояло решать, кто из корлеонов настоящий, его дед по матери или агариское недоразумение. Уда, стараясь не смотреть по сторонам, мерно печатал шаг. Нужно съездить с ним к Капульгизайлем. Когда придет ответ от Лионеля, и Апене должен стать у прелестной баронессы завсегдатаем, а Айнсмеллер с этим свыкнуться. Говоря по чести, Робер не отказался бы провести с красавицей пару ночей, но граф Гонт выставил маленького барона из супружеской спальни первым. И находится так и не понял, влюблен Уда или душит в женских объятиях свою тоску. Но делить с другом любовницу неприятно, даже если она нужна обоим не больше, чем они ей. Герцог прошуршала над ухом. «Пора». «Хорошо». «Ветер в лицо и солнце. Этого достаточно для полного счастья. Только длится такое счастье меньше минуты». Робер прикрыл глаза ладонями, привыкая к свету. «Вам плохо?» «Нет». «Вы уверены?» Его Высокопреосвященство озабоченно сжал запястье Робера. «Вам следует беречь сердце, но вам еще пригодится». «Спасибо». «Вы покидаете Его Величество?» «Я исполнил приказ Его Святейшества», — довольно сухо пояснил кардинал. «Но присутствие на балах и гуляниях в обязанности духовных пастырей не входит. Сейчас я намерен посетить Багерлея, а вам предлагаю посетить меня после празднеств». «Благодарю. Ваше Высокопреосвященство». «Не стоит, лучше поторопитесь. Большинство королей не любят ждать, и мой вам совет — не принимайте все так близко к сердцу. Оно у вас одно?» «У человека не только сердце одно, но и голова, и совесть, и душа, наконец». Робер, довольно невежливо отстранив верных вассалов герцога Огдала, присоединился к Сюзерену. Альда стоял на храмовой террасе, и солнце плясало на фамильном венце. Рубины, изумруды, сапфиры вспыхивали и гасли. А теперь уже король смотрел вниз на своих подданных после начала церемонии, допущенных в Ноху. Подданных было много, стражи тоже. Эпенея заметил шляпу Никола и немного успокоился. Хорошо, что военный комендант в толпе, от цивильный — наверху. Здесь он, по крайней мере, никого не повесит. «Что тебе сказал кардинал?» Осведомился через плечо Альда. «Что духовное лицо не может принимать участие?» в светских увеселениях. Мне показалось, он выразился иначе. Губы сюзерена скривились. Не знаю, как выглядят цветы, но левий явно не из их числа. Леворукий. Это еще что такое? Гигантский ворон сорвался откуда-то сверху, с карканем пронесся мимо террасы и исчез в слепящей синеве. Ричард вздрогнул и шагнул в бок, словно ища защиты у государя. «Это просто ворон», — сказал тот и засмеялся. <смех> «Он нас приветствует!» Птица поселилась в аббатстве после Октавианской ночи. Равнодушно заметил Прит. «Я слышал об этом». «Любопытно». Сюзерен коснулся короны раканов. «Что ж, пусть живет. Голубей иногда следует пугать». Альда не видел, как ворон утянул за собой в смерть золотого орлана. Он мог шутить, но Ричарду Огдалу было не до смеха. «Символ Ордена Славы Лев». «А львов пугать не стоит!» — нахмурилось ее высочество. «Она тоже ничего не знала. Никто не знал. Только оставшиеся в ворасте Адуаны и Алва. Не потому ли он вернулся, что вспомнил знамение? Не проиграть, когда победить невозможно. Именно так сказал ворон, глядя на мертвых птиц. Он не боится смерти. Но сюзерен должен жить!» «Что с тобой, Огдел?» — спросил Альда, и Дикон замялся и опустил глаза. «Неужели тебя так взволновала эта птица?» «Не птица», — выпалил юноша и осекся. «Тогда что?» Голос государя прозвучал резко и настойчиво. «Все сомнения надо разрешить, а все ошибки исправить до того, как закончится круг». «Это не ошибка и не сомнение. Это глупость, бред, совпадение. Просто ворон вылетел так неожиданно. И потом все уже случилось». Алва не опасен, он не может вредить из Багерлея, и Фердинанд не может. Единственная опасность из поветернани. Но тут они сальдо бессильны. Герцог Огдел, повторил король, мы приказываем вам рассказать, что случилось. Я думал о. Будь вот что будет. Он не омрачит сегодняшний день дурными пророчествами, о своей лошади. По дороге в ноху передо мной выскочило сумасшедшее. Мне удалось вздыбить коня, но я порвал ему рот. Чего хотела эта женщина? очень медленно произнес Альда. Мы должны знать. Она кричала, что Ричард Огдал убийца или Но такие вещи вслух королям не говорят, тем более при спруте. Святой Алан, зачем только он заговорил об этой старухе? Что она говорила? Ваше Величество, вмешался Айнсмиллер, и у Дика немного отлегло от сердца. Сегодня великий день, зачем его. Где эта женщина? перебил Сюзерен. Его рука теребила Эфес шпаги. «Вы, цивильный комендант Аларии, вы должны знать обо всем, что происходит в городе!» «Я прикажу узнать», — пообещал комендант. Видимо, задержавший ее офицер не счел дело важным. «Неважных дел не бывает», — отрезал государь. «Особенно на изломе. Потрудитесь позвать генерала Карваля. Возможно, ему известно о том, что случилось больше». «Герцог Огдалл». «Где это произошло?» «На улице Мимос. Дикон ответил прежде, чем понял, что правду говорить нельзя. «Ни в коем случае нельзя!» «На улице Мимос», — с расстановкой повторил Альда. «Значит, на улице Мимос». «Ваше Величество!» Айнцмеллер предпринял еще одну попытку вернуть Сюзерена в праздник. «Явились представители городских сословий». Они явились вовремя. Ракан сдвинул темные брови. «Зовите!» Горожане, сорок мужчин и четыре юные девушки, настоящие красавицы, замерли у лестницы, явно не зная, что делать дальше. «Мы рады вас видеть». Государь тепло улыбнулся пожилому негацианту. «Но ваше приветствие мы выслушаем позже. Сначала мы должны кое-что узнать. Айнсмеллер, вы послали за корвалем? Он здесь». Маленький южанин в белом мундире чем-то напоминал одуанского пса. «Не поймешь, когда и кому в горло вцепится». Робер Карвалью доверял или делал вид, что доверяет, но Ричарду военный комендант не внушал ни симпатии, ни доверия. Генерал, его величество смотрел прямо в глаза южанину. Известно ли вам, что произошло на улице Мимоз, когда по ней проезжал герцог Когдал? Генерал, Альда казался озабоченным. Известно ли вам, что произошло на улице Мимоз, когда по ней проезжал Когдал? Известно. У надевшего парадный мандир Никола было выражение собаки, на которую силком натянули кошачью шкуру. На улице Мимоз произошло то же, что и на некоторых других улицах. Люди господина Айнцмеллера в присущей им манере пресекали Крамолу. То есть, казалось, король узнал что-то новое и очень неприятное. Что вы имеете в виду? Сумасшедшая горожанка, прилюдно оскорбившая ваше величество, и повелителя скал, была заведена во двор одного из пустующих аббатств И там повешено. «Как такое могло случиться?» Громко, слишком громко произнес Альда. «Самасшедшие не отвечают за свои поступки, а женщин не вешают. Генерал Карваль, почему ваши люди не остановили расправу?» «Военный комендант не может вмешиваться в дела цивильных властей», напомнил Робер, уже ничего не понимая. «Генерал Карваль неоднократно докладывал мне о том, что считает действия цивильного коменданта излишне жестокими». — Я говорил об этом с вашим величеством. — Значит, тихо говорил. Белый, с сшитым золотом отворотом сапог, с силой наступил раберу на ногу, приказывая молчать. — Мы не можем знать, что творится на каждой улице. Нам доносили о бунтовщиках и мятежниках, но мы и подумать не могли, что Уолтер Айнсмеллер так называет обезумевших женщин. Почему, к слову сказать, она лишилась рассудка? — Она называла герцога Огдала и ваше величество убийцами, — пояснил Карваль. Рискну предположить, что причиной помешательства стала гибель кого-то из ее семьи. «Возможно, в этом приняли участие солдаты Огдала», — добавил Прит. «Гвардейцы Скал ведут себя с горожанами весьма вольно». «Я отвечаю за своих людей», — подался вперед Дик. «Они не убийцы и не палачи». «Мы в этом не сомневаемся», — кивнул Альда. «Воин не станет воевать со слабыми». «Генерал Карваль, часто ли люди Ансмеллера злоупотребляют данные им властью? Отвечайте!» «Мои патрули снимают повешенных каждую ночь», — набычился Никола, готов поклясться, что 8 из 12 не являются ни мятежниками, ни укрывателями он их. «Теперь мы понимаем», — жестко произнес его величество, «почему его высокопреосвященство отказался благословить Антсмеллера». Казнь без суда есть убийство. Казнь же без последнего утешения есть преступление пред Создателем. Виновным в подобном преступлении церковь не дает отпущения. Если грех не искуплен четырьмя праведными деяниями, но это вряд ли. волтер Айнцмеллер. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ваше Величество, вешатель стал белей собственного мундира. «Генерал Карваль забыл доложить, что на подвальной некие подмастерья поносили Ваше Величество и выкрикивали здравицу герцогу Эпине и его людям. «Что ж», — свел брови Альда, — «это решает дело. Люди Эпине выполняли наши приказы и обрели любовь горожан. Вы тешили свою злобу и вызвали ненависть, тень, которая падает на нас. Генерал Карваль, взять этого человека!» Эйнцмеллер затравленно оглянулся и неуверенно потащил из ножен шпагу. Трое южан во главе с корвалем бросились вперед. Рука Никола перехватила запястье цивильного коменданта, вторая вцепилась в шитый золотом воротник. Подоспевший сержант стянул локти вешателя за спиной его собственной перевязью. Опять перевязь, только генеральская. «Граждане Раканы!» Король резко повернулся к замершим фигурам. «Мы были слепы и не боимся признаться в этом». Мы не могли поверить, что среди вставших на нашу сторону найдется человек, способный на подобные зверства. Во времена Ирнани святого с теми, кто обманул доверие государя и кто его именем творил зло, поступали просто. Его отдавали на суд городу. Мы возвращаем этот обычай. Генерал Карваль, выдайте преступника жителям Раканы, огласите нашу волю и возвращайтесь. Если Айнцмеллер останется жив, он будет навеки изгнан из Талигои. Осужденный рванулся сильно, но не умело. Сержант-южанин ухватил его за плечо. Бывший комендант извернулся и свалился на пол, не желая идти. а пощаде он не просил. То ли потерял голову, то ли понимал, что бесполезно. «Если не идет, тащите», — бросил Альда и отвернулся от бьющейся в руках солдат бело-золотой фигуры. «Маршал, распорядитесь разделить имущество Айнсмеллера между родственниками несправедливо казненных. Следует провести тщательнейшее расследование. «Вы меня поняли?» Глаза Ричарда, большие словно ложки, перебегали с цивильного коменданта на Сюзерена и обратно. Прит любовался кружащими в небе голубями. Матильда молчала, комкая золотистой оборки. Себя Робер не видел. «Эпине, вы меня поняли?» «Да, Ваше Величество», — собственный голос показался Роберу чужим и хриплым. «Я понял. Цивильным комендантом Раканы мы назначаем герцога Огдала». Монаршая рука легла на плечо Дика. Сын великого Игмонта не совершит ничего недостойного. Мы уверены в нем, как только Ракан может быть уверен в чести скал. Мой государь, клянусь не запятнать имени Раканов и чести Огдалов. Герцог Огдал. губы прида изогнула улыбка. Разрешите поздравить вас с новой должностью. Нет сомнений, что вы заслужите одобрение государя и любовь народа. Благодарю вас, герцог. — сверкнул глазами Дикон. Эти двое не замечают ничего, кроме своей вражды. И хорошо, что не замечают. — Я исполнял приказ! Только приказ! Дикие вопли мешались с колокольным звоном, словно кровь с медом. Можно было не смотреть, не слушать, не думать, однако и находит шагнул к балюстраде. Никола исполнил королевский приказ в точности. Айнцмеллер, без мундира и шпаги в одной рубашке, полетел в толпу, словно освежеванный кролик в кипящую похлебку. Разноцветная месиво колыхнулась, принимая подачку, замелькали лица, кулаки и плечи. Безумие! Зелёное, как горох, желтая, как морковь, багровое, как свекла, кружилась, мелькало, плескалось между древних стен, от него тянуло тошнотворно сладким. Так пахли полузгнившие лилии в разгромленном храме. Как же тогда смеялся Айнцмеллер! Смеялся и облизывал красные влажные губы. Из бурлящей мешанины вынурнуло что-то длинное, изломанное, заляпанное красным. Мелькнуло запрокинутое одноглазое лицо. Над ним вознеслась рука с намотанным на кулак поясом. И все затянуло паром, не кровавым, а ядовито-зеленым, как зацветшая вода. Чудовищное варево вспенилось, выбросило белокрасный сапог. Он взмыл над толпой, перевернулся в полете, окатив кровью чью-то седину. Сапог рухнул на женское плечо и исчез между желтым чепцом и меховым беретом. Почему так тихо? Толпа должна кричать, выть, а не они, такая инсмеллер. Но звуки вязнут, как мухи в патоке, не в силах вырваться из растекшейся по площади мерзости.